Но все же спасибо за то, что вы не чураете сообщения с тем, кого и человеком-то не признают. Отчитали вы меня крепко. Признаюсь, не раз бросала в жар от ваших увесистых слов. Однако вы не совсем правильно поняли меня, гражданин комиссар. Вы сочли, что я требую какой-то особой к себе снисходительности, поблажки, «Прощение за свои ошибки? Да нет же, нет. Прошу мне поверить. Поверить в то, что я хочу страстно, хочу в а с что бы т ы ни с т а л а стать настоящим человеком. Вы пишете в своем письме «Право на ошибку — высокое право первооткрывателей и первопроходцев». Оно допустимо при исканиях, стремлениях человека сделать что-то новое, лучшее, большое для людей. Но и при этом ошибки не прощаются, тем более если они, эти ошибки, чреваты какими-то последствиями. А есть ошибки, на которые человек не имеет права даже один раз в жизни, ни в 18, ни в 80 лет. Правильные слова. Согласен, гражданин комиссар, но ведь ошибка ошибки рознь. Конечно, я не из числа первооткрывателей, но ведь и не убийца я, не предатель своей земли, и хочу не так уж много. Правда, моя просьба не укладывается в рамки инструкции, но спрашивается, что изменится, если сделают исключение из этих инструкций». Для общего дела вреда никакого, а для меня другая жизнь. Теперь я отвечу на ваш вопрос о том, что за романтическая история со мной произошла, и что это за дульцинея, которая зажгла во мне пламень. Я понял вашу иронию, не хотел совсем писать, так как мне стало обидно, Но в конце письма вы уже серьезно спрашиваете обо всем этом. Поэтому я и подумал, нет, комиссар не издевается надо мной и не из любопытства задает свои вопросы. Я убедил, уверил себя в этом. И вот пишу вам все. Все как было. И если вы разбираетесь в людях, умеете понимать их психологию, по должности вроде бы, Обязаны это уметь. Поймете и меня. Моя Дульцинея — это Галя. Маленькая, невзрачная, на первый взгляд девушка. Милая моя Галя. Как я с ней познакомился, где? Работал я тогда каменщиком на строительстве нефтекомбината. И прислали на стройку девушек из ФЗО на практику. Ко мне направили Галю. Я вел кирпичную кладку одного из цехов. Приходит прораб и говорит, вот что, Галаншин, эта девушка через пару месяцев должна стать мастером. Доверяю ее тебе. От этого его слова «доверяю» я первый раз в жизни смутился. я когда-то стыдили целым базаром, я не краснел, а здесь вот т у ш е в а л с я Посмотрел я на нее, на девушку-то, а она на меня, глаза не опускает, смотрит и не моргнет. Вот, думаю, кажется, своя девка. Ну что же, говорю, полезем на леса, сейчас посмотрим, чему вас там учили в ФЗО. Она такая щупленькая, маленькая, комбинезон серенький. На голове берет, ну, как пацан. А подсобник мой отводит меня в сторону и говорит, давай, л ё х а действуй, а я на страже постою. Не знаю уж почему, но закипел я от его слов. И так глянул на него, что тот попятился. Залезли мы на леса. х Узнал я, что ей 18 лет, а мне...